«Как ты считаешь, Шарлотта могла бы просто так залезть во встроенный шкаф?» «Меня бы нисколько не удивило, что ее и Гедеон научили вскрывать замки без ключей. Возможно, у них есть секция у агента М-16, вовсе без ломика, элегантный метод со шпилькой для волос». Я тяжело вздохнула. «Если бы Шарлотта действительно знала, что мы нашли, она бы уже давно сообщила хранителям». качая головой, сказала Лесли. Если и что, то только подозрение. Она думает, что она может найти что-то, что, что сделает её важной, а тебе может повредить. Да, но если она найдёт, я очень надеюсь, что вы беседуете о советде номер 130. Неожиданно фигура мистера Уайтмана выросла перед нами. Мы целые дни только этим и занимаемся, ответила Лесли. Мистер Уайтман поднял верх бровь. В последнее время я не могу избавиться от впечатления, что вы занимаетесь делами, которые не очень хорошо влияют на ваши школьные результаты. Возможно, что здесь стоило бы написать письмо вашим родителям. Я думаю, что за деньги, что они платят за вашу привилегию учиться в этом институте, они могли бы ожидать большего старания с вашей стороны. с мягким шлепком перед нами на парту упали наши домашние работы. Немного побольше позаниматься Шекспиром принесло бы вашим эссе больше пользы. К сожалению, только посредственные достижения. И от чего же это зависит, ощутивших пробормотала я наглость. Сначала я должна всё своё свободное время жертвовать путешествиям во времени, примеркам костюмов и занятиям танцами, а потом ещё выслушивать, что я недостаточно делаю для школы. «Шарлотта же продемонстрировала тебе, что и то, и другое можно очень хорошо совмещать друг с другом, гвиндолин», — возразил мистер Уайтмен, как будто он угадал мои мысли. «Ее оценки всегда великолепны, и она никогда не жаловалась. С ее самодисциплины ты спокойно могла бы взять пример». Я зло посмотрела ему вслед. «Ну, если по-дружески толкнула меня локтем в бок». Когда-нибудь мы выскажем подлому белке своё мнение, самое позднее, когда мы закончим школу. Но сегодня это было бы совершеннейшая трата энергии. Да. Ты права. Мне нужна вся моя энергия в конце концов, чтобы не заснуть. И я тут же зевнула. Тройное экспрессо. Когда же ты наконец попадёшь в моё кровообращение? Лесли энергично кевнула. О'кей. А после того, как это произойдёт, мы должны срочно прикинуть, как бы ты могла прогулять этот бал.